Глава пятая. Немного геополитики. Очередной сюрприз. Болгары вторглись во Фракию. Этого следовало ожидать после того, как войско императора Василия было вдребезги разбито в Родопах. Трудно сказать, на что надеялся император, затевая этот поход. Склонен думать на раздор, который его агенты влияния Попытались устроить внутри болгарской политической верхушки формальным поводом стало якобы вторжение болгар в Македонию, но д у х а р е в предполагал, что молодой император попросту хотел поднять свой полководческий рейтинг. В общем, с о б р а в ш и немалую армию Василий вторгся в Болгарию. Сначала все шло неплохо: успешно прошли горными тропами и осадили город Сардику (Сардика современная София). осадили и зависли почти на месяц. Главная причина о т с у т с т в и е опытных инженеров. Большая часть осадных машин и орудий не работала. Только хороший лес зря извели. Естественно, боевой дух войска от этих успехов резко снизился. Вместо п е р с п е к т и в ы быстрого захвата города и жизнеутверждающего грабежа тупое и ленивое сидение под стенами. Главное занятие в ы ж и р а н и е провианта. Из-за с и р а н и я окрестностей лагеря, бардак в войске, насколько слышал д у х а р е в был полнейший. Нелучшие кометы лучшие оказались в войсках мятежного Склира и его победителя Вардыфоки. Отсутствие грамотного военачальника. Дисциплина в лагере упала значительно ниже уровня дерьма в выгребных ямах. Системного снабжения не было. с т р а т е о т ы шлялись вне лагеря. Скот и коней п а с л и свободно, будто у себя дома. Итог закономерен: внезапный удар болгар и византийцы лишились половины обоза и большей части вьючных животных. Пока отбивали то, что осталось, осажденные сделали вылазку и пожгли все осадные орудия и машины, включая те немногие, что кое-как работали. Тогда, наконец, то молодой автократор принял верное автократическое решение. Надо сваливать. И не пустил дело на самотек, а занялся лично, то есть более-менее наладил процесс: разведка, быстрые марши, ночевки в укрепленных лагерях. И тут с неба упала звезда. Воистину топала звезда императора Василия, но роль г р е в е с н и к а этому несчастному метеориту приписали уже после. А в ту ночь все придворные астрологи на перебой заверяли императора, что наоборот автократу предстоят замечательные победы. А не попробовать ли еще разок наехать на Сардику? Здравый смысл высторжествовал. Василий продолжил отступление. Однако осторожности поубавилось, и император вляпался. Сначала по всем правилам, после хорошей разведки. Василий завёл войско в труднопроходимое и с п е щ р е н н о е естественными отверстиями ущелье, которое благополучно преодолел. Тут бы ему и остановиться, но царственный полководец останавливаться не стал, двинулся дальше, уже без всякой разведки в ещё более неудобное ущелье, где Ромеев, р е ш и в ш и х что самое трудное позади, и приняли зловредные м е с а н е Разгром был ошеломляющий. Желающих узнать подробности отсылаю к знаменитому х р о н и с т у л Льву Диакону, лично присутствовавшему во время этого события и оказавшемуся достаточно удачливым, чтобы унести ноги и поведать о б и д е потомкам. Большая часть армии полегла. Болгары взяли огромную добычу, включая императорский шатер со всем содержимым. В общем, все, кроме самого императора, которого личной гвардии все же удалось спасти. Большая невезуха, кстати, для болгар, потому что много позже з а т а и в ш и й н е д е т с к у ю обиду Василий вновь вторгся в Болгарию, на сей раз победил и учинил жуткую резню, за что исподобился в веках прозвища б о л г о р о б о й ц а И вот теперь. Пользуясь тем, что запуганные мятежниками автократор б е з в ы л а з н о сидел в столице, окруженный все еще верными ему войсками, болгары преспокойно р а з в и л и с ь уже не только в Македонии, но и во Фракии. Пока Василий отсиживался за могучими стенами, Вардафокон наступал. Он устроил Константинополю натуральную морскую блокаду, приведя в Гелиспонт множество судов и наглухо заблокировав пролив. Затем захватил все приличные пристани на азиатском берегу, за исключением Абидоса, который обложил столь мощным войском под командованием магистра Льва м е л и с и н а так что взятие этого последнего п л о т а в а с и л и я по ту сторону Босфора было лишь вопросом времени. м е л и с и н ы знатный и сильный византийский род, недружественный Василию II. Многочисленные успехи не вскружили голову Фоке. Племянник убитого императора Никифора был настоящим профи и помнил, что военачальник должен быть готов ко всему. То есть, даже зная о том, что Василий сидит и трясётся от страха в Константинополе, Фока тем не менее предусмотрел возможность попытки форсирования императорскими войсками Босфора. И для пресечения оной построил мощное укрепление на Хрисопольском холме, оставив там войска. Пеше и конная вполне достаточная для удержания контроля над п л а ц д а р м о м Хрисополь, современный Скутари, город на Азиатском берегу напротив Константинополя. Командование этим заслоном он доверил надежному человеку, своему брату, тёзке покойного императора Никифору Фоки. А поскольку Никифор был слеп, то фактическим командующим был назначен некий Патрикий Колокир Дельфин. вернее ослеплен, поскольку вместе со своим дядей Львом участвовал в мятеже против Иоанна Цимисхия и проиграл. Интересно, не тот ли это Калакир, который когда-то стал побратимом Святослава, подумалось д у х а р е в у Положение у Василия сложилось не позавидуешь. Чрезвычайно удачное прибрежное место н а х о ж д е н и е Константинополя, мраморное море, Босфор, Золотой Рог. Спасало город от полной блокады, но единственной лазейкой для снабжения столицы провиантом было Черное море. Оставив на Азиатском берегу изрядную военную силу, Вардафока отбыл собирать стекавшиеся отовсюду подкрепления, необходимые, чтобы сделать последний шаг войти в Константинополь, где, кстати, его сторонники кишмяки шели, несмотря на жесткие карательные меры. принятые приятелем д у х а р е в а л о г о ф е т о м Дрома Сергея на всякий случай тоже взяли под жесткий контроль при нем постоянно находились гвардейцы императора все наемники и потому люди надежные и преданные с дружинниками д у х а р е в а эти бойцы прекрасно ладили одного поля ягоды однако получая приказ арестовать или убить Сергея исполнили бы без колебаний но пока У них был приказ оберегать и защищать спафария. Чем они занимались? Сергей был не против. Обстановка в городе продолжала накаляться. Цены на продовольствие росли как бамбук. Стены домов каждую ночь испещрялись х у л о й в адрес императора Василия. Бунт мог вспыхнуть в любую минуту, и тогда императорские гвардейцы оказались бы весьма уместны. Кстати, ни сам д у х а р е в с охраной, дворней и слугами, ни его основная дружина, разместившаяся на территории русского подворья, сложностей с пропитанием не испытывали, потому что снабжались непосредственно из императорских кладовых по нормам военного времени, то есть весьма щедро. Голода д у х а р е в не боялся, но тревожился. Он чувствовал, как напоен угрозой несвежий воздух столицы. Время работало на мятежников. Сергей с нетерпением ждал, когда же наконец прибудет войско великого князя Владимира. Но, как сказано в Евангелии от Матфея, ищите и обрящите, толците и отверзитесь. Так и вышло.